и вот войны наших неутомимых предков продолжаются. В кавычках. Кукара стала обрушивать молнии на город со всех сторон, но это не дало желаемых результатов, и тогда с летательного аппарата в кавычках был выпущен снаряд, который заключал в себе силу всей вселенной. Вспышка была яркой, как тысячи солнц в зените. Другое описание из Махабхараты ещё ближе напоминает предмет гордости нашей современной цивилизации баллистическую ракету с атомным зарядом. Это оружие Брами похожей на гигантскую железную стрелу. В клычках сверкающий снаряд, обладающий сиянием огня, лишённого дыма, был выпущен. Густой туман внезапно покрыл войско. Все стороны горизонта погрузились во мрак. Поднялись несущие зло вихри, тучи серёму стремились в высоту неба. Казалось, даже солнце закружилось. Мир опалённый жаром этого оружия, как будто был в лихорадке. Тысячи людей, слонов, колесниц были испепелены на месте. Другие тысячи воинов, которые уцелели, бежали обожженные и объятые ужасом. Несмотря на то, что битва еще не окончена, они спешили к ближайшей реке, чтобы омыть в ней себя, свою одежду и оружие. Также сейчас спасаются от радиоактивной пыли. Характерная деталь. Другую неиспользованную железную стрелу военачальник приказывает обезвредить, для чего приходится измельчить ее в порошок и растворить его в море. Думается, было за что земле рассердиться на своих обитателей выяснение отношений, когда целые города превращаются вместе с их обитателями в спекшуюся каменную массу в предел человеческого безумия. И это безумие тоже оставило напоминание о себе археологам. Даже на останках городов и крепостей, относящихся ко времени более позднего, чем Атлантида, есть следы воздействия сверхмощного огня. В стенах двух древних крепостей Ирландии, Дундалка и Экоса, гранитные блоки оплавлены жаром, имевшим температуры не меньше тысячи градусов. Оплавленные камни, складывавшие когда-то здания в древнем индийском городе Мохенджо-Даро, то же самое обнаружено при раскопках столицы древнего хеттского государства в Малой Азии Хаттуса II .э. в 2000-летии до нашей эры. Потрескавшуюся твёрдую красную массу превзошла кирпичная кладка всех без исключения домов города, чего не смог бы сделать ни один пожар. Как будто столица хеттов вместе со всеми жителями оказалась в пекле ядерного взрыва кто-то применил источник такого неимоверного огня по отношению к целому городу в кавычках это необыкновенное и совершенно оружие никогда не должно применяться тобой против людей если какой-нибудь нечеловеческий враг нападёт на тебя о герой ты для поражения его применяй в сражении это оружие такое наставление получает в махабхарате арджуна когда в её руки даётся самое мощное средство уничтожения называемое брахмашарас Согласно эпосу, Арджуна, ученик Кришны, с честью проходит все испытания битвами и побеждает торгов. Но необычные эти враги, в кавычках не человеческие, как говорит автор Махабхараты. Что это за враги? И тут мы опять встречаем обязательный персонаж всех без исключения древних легенд и преданий. Это сверхчеловеческие существа, называемые богами, титанами, нагами, дэвами, даитими, асурами, ракшасами. Все они по своим знаниям, способностям и естеству на порядок выше людей, в их власти повелевать силами природы, но нравственные качества делят их на два противоборствующих лагеря. Одни из них цари света, владыки мудрости, другие владыки тьмы и зла. И те и других можно встречали в сказаниях о последних днях Атлантиды в станцах Дзен. Воин Арджуна в Махабхарате сражается со злыми демонами, как и царь Рама в Рамаяне.